Глава 23. Начинается самое печальное Брюсов переулок, дом 2, пустынная улочка. По обе стороны мостовой стояли два грузовика, газ-51 с сужающимся к капотом, и старенький ЗИС-5. Кабины пустые, водителей нет. Аркадий стоял посреди переулка, рядом с ним на тротуаре мешки, крепко пахнущие оружейной смазкой. Часы показывали 9:03. Он ждал. Прошло пять минут, ничего не происходило, никто грузовикам не подходил. Аркадий еще раз посмотрел на табличку «Брюсов переулок, дом 2». Правильно, время правильное, место правильное, но никого нет. Он переставил мешки в тень, потер руки. Прошло еще две минуты. Тишина. Только где-то вдали гудел трамвай, доскрипела да вывеска над лавкой. Из-за угла появилась старушка в шляпе, с собачкой на поводке. Собачка семенила рядом, обнюхивала землю. Старушка прошла мимо Аркадия, не глядя. Собачка остановилась у водосточной трубы в метре от него, растопырилась, пописала. Старушка дернула поводок, пошла дальше. Тишина. Аркадий посмотрел на часы. 914 Где они? Почему не приезжают? Вдалеке загудел мотор, по переулку ехало такси, светло-серая победа. Аркадий напрягся, вгляделся. Машина приближалась медленно, ровно, проехала мимо него. Вдруг из заднего окна высунулась рука, бросила что-то. Смятая пачка сигарет упала прямо под ноги Аркадию. Он успел заметить пассажира, женщина в черной блузке и шляпке, лица не видно. Такси ускорилось, свернуло за угол. Аркадий запомнил номер. м 1522 Он поднял пачку, развернул, пошуршал пальцем внутри. Бумажка. Развернул. Печатные буквы карандашом. «Стволы тащи на автозаводскую 3, рампа 5, мальчик там». Автозаводская. Промышленный переулок у завода ЗИС. Аркадий схватил мешки и из последних сил побежал к своей машине. Водитель дремал за рулем, вскинулся. «Автозаводская 3, быстро!» Аркадий закинул мешки в кузов, грузовик рванул. Навстречу им уже бежал кушнир с папиросой во рту. «Что случилось?» — крикнул он, на ходу запрыгивая на подножку. Они поменяли адрес. Кушнир залез в кузов, сел рядом с мешками. Грузовик свернул в сторону бульвара. Кочкин стоял на выезде, весь в цементной пыли, рядом с ним лежала куча досок. «Аркадий Петрович, что?» «Садись, едем!» Кочкин запрыгнул в кузов, машина помчалась к промышленному переулку. Автозаводская Три: Пустырь, кирпичи, трубы, горы строительного мусора. Дальше рельсы, уходящие гибкими змеями на территорию завода ЗИС. Огромные ворота, дым из труб, грохот механизмов. Аркадий с мешками, Кушнир и Кочкин остановились у края пустыря. Кушнир достал из кармана план, набросанный карандашом на обрывке бумаги. — Рампы пять, — сказал он тихо. — Вон там, между складами. Они двинулись вперед, перешагивая через шпалы. Аркадий нес мешки, металл внутри позвякивал при каждом шаге. Кочкин шел впереди, оглядываясь по сторонам. — Здесь может быть засада, — прошептал он. — С любой стороны. — Поэтому смотреть в оба, — напомнил Кушнир. Они дошли до рамп. Бетонные платформы тянулись вдоль путей. Одна, две, три. Между ними стояли заброшенные склады с выбитыми окнами, ржавые цистерны, груды шпал. Кочкин свернул к ближайшему складу, заглянул внутрь через разбитое окно. Пусто. Только обломки ящиков, крысиный помет, осколки стекла. Аркадий считал рампы четвертое, пятое. Перед пятой стоял товарный вагон со сдвинутой дверью, в черном проеме, пусто. Он остановился, огляделся. Справа заброшенный аккумуляторный цех с провалившейся крышей. Слева ряд старых цистерн, между ними мог спрятаться кто угодно. Впереди ворота завода, дальше видны трубы, краны, рабочие с тележками. «Где они?» — прошептал Кочкин. Кушнир молчал, вглядывался в заводские ворота. Аркадий спрыгнул с рампы на рельсы, подошел к вагону, присел, посмотрел на колеса. «Новые, нержавые. Вагон в рабочем состоянии». Он выпрямился, посмотрел на рельсы. Они вели прямо к воротам. «Где мальчик? Где бандиты? Почему так тихо?» Кочкин подошел к следующему складу, толкнул дверь. Заржавленные петли скрипнули. Внутри темнота, запах сырости и плесени. Он шагнул внутрь, замер. «Аркадий Петрович, здесь кто-то был. Недавно». Аркадий подошел, заглянул. «На полу следы, свежие, в пыли. Несколько человек, двое или трое. Следы вели к дальней стене, потом обрывались. Вышли через заднюю дверь», — предположил Кушнир. Он обошел склад, нашел вторую дверь. За ней еще один пустырь. Дальше виден кирпичный цех. «Они здесь», — сказал Аркадий тихо. «Где-то рядом. Наблюдают за нами». Он вернулся к вагону, достал пистолет, проверил обойму. Кушнир и Кочкин сделали то же самое. — План такой, — сказал Аркадий негромко. — Грузим оружие в вагон, ждем, когда они выдадут мальчика. Как только увидим его, вводим в безопасное место и пытаемся задержать банду. Кочкин поднял мешки, затащил вагон, и в этот момент Кушнир замер, поднял руку. — Тихо всем! Замерли, слушали. Ляск стыкующихся вагонов, гудки паровозов, отдаленный грохот машин. Кушнир махнул рукой и уверенно пошел вдоль рампы. Аркадий и Кочкин за ним. Кушнир время от времени останавливался, прикладывал палец к губам, шел дальше. У заброшенного аккумуляторного цеха стояла железная будка. Кушнир подошел, распахнул скрипучую дверку. Внутри стоял мальчик, Федя Молчанов. Щеки в слезах, глаза красные. Он дрожал. «Дядя!» — прошептал он. Аркадий кинулся к мальчишке, но кушнир схватил его за рукав. «Смотрите!» К вагону подъехал маневровый паровоз. С лязгом подцепил вагон, загудел, потянул его к воротам. «Черт!» — выкрикнул Аркадий. Он выхватил пистолет, побежал к рампе и тотчас взвыл от боли. Пришлось перейти на шаг. Кочкин обогнал его и зачем-то выстрелил вверх. Сухой щелчок выстрела затерялся среди металлического грохота. Паровоз набирал скорость, дал гудок, протяжный, пронзительный. Заводские ворота распахнулись, впустили его и сразу же стали закрываться. Огромные, железные, словно пасть какого-то фантастического монстра. Прошла минута, и они закрылись наглухо. Аркадий остановился, опустил пистолет. Кочкин стоял рядом, тяжело дышал. Они успели. Оружие ушло, банда получила семь автоматов, а он, Никитин, теперь пойдет под трибунал. — Хоть мальчишку спасли, — сказал Кочкин тихо, словно прочитав мысли майора. Аркадий не ответил. — Надо получить разрешение от прокурора, — продолжил Кочкин. — Допросить машиниста, диспетчера, вагон, не иголка в стогу сена. Найдем. Оружие сейчас на территории завода. — произнес Никитин. — Там тысячи людей, сотни помещений. Пока мы получим разрешение. Махнул рукой, пошел обратно к будке. Кушнир стоял рядом с мальчиком, держал его за плечо. Федя смотрел на Аркадия большими испуганными глазами. Он вспомнил майора и невольно потянулся к нему, как к родному. — Ты в порядке? — спросил Аркадий, присев перед Федей и поправляя на нем белую рубашку с грязными пятнами на груди. Федя вздохнул. — Тебя кто-нибудь бил, обижал? Мальчик отрицательно покрутил головой. — Пошли, — сказал Аркадий, — отвезем тебя, воспитательницы. Они пошли обратно к машине, Кочкин снова впереди, держа на готовый пистолет. Кушнир рядом с Аркадием, все молчали. Дело было провалено, оружие ушло, и теперь начнется самое печальное.